Особенная черта греков проявилась в их отношении к закону. В этом они были сугубо индивидуальны и весьма отличались от их современников в Азии. Там власть правителя поддерживается законами, считающимися данными Богом, в то время как греки признавали, что законы созданы человеком и для человека. Если закон не соответствовал духу времени, он мог быть изменен при всеобщем согласии. Но пока Он имел всеобщую санкцию, необходимо было ему подчиняться. Классическим примером этого уважения к закону является отказ Сократа избежать смертного приговора афинского суда. В то время в разных городах были разные законы и не было единой власти, которая могла бы разрешить споры между ними мирным путем. Греция, таким образом, была слишком разделена внутренней завистью и разрушительным индивидуализмом, чтобы когда-либо достичь национальной стабильности. Она пала перед Александром и позже перед Римом. Тем не менее, были общие установления и идеалы, которые обеспечивали ее выживание как культурной общности. Страница 65. Эпос уже был упомянут, но были также и другие связи. Все греки почитали алтарь в Дельфах расположенные на холмах севернее Коринфского залива и также уважали Дельфийского оракула. Дельфы были центром культа бога Аполлона, который покровительствовал силам света и разума. Существует древняя легенда, согласно которой Аполлон убил Пифона, мистическую рептилию, символизирующую тьму, и за это люди поставили ему алтарь в Дельфах. Здесь Аполлон простер свою защитительную длань, над достижениями греческого духа. Вместе с тем, культ Аполлона имел этический характер, связанный с очистительными обрядами. Аполлон сам должен был искупить свою вину убийства Пифона, и этим он подавал надежду другим, кто запятнал себя кровью. Однако было одно исключение — матери убийства не прощалось. Заслуживающий внимания свидетельство роста афинской самоуверенности мы находим в трагедии Эсхила. В финале арест оправдан именно в таком преступлении Афиной и анахроничным Ареопагом. Другой главный алтарь Аполлона установлен на острове Делос, который был пунктом религиозного воссоединения ионийских племен и какое-то время местом, где находилась сокровищница Делосского союза. Другое великое всеэллинское установление «Игры в Олимпе» на западе Пелопоннеса, Они повторялись каждые четыре года и имели приоритет перед всеми другими видами деятельности, включая войну. Не было ничего более почетного, чем победа на Олимпийских играх. Победителя венчали лавровым венком, и его город должен был установить его статую на своем алтаре в Олимпии, чтобы увековечить это событие. Эти соревнования впервые состоялись, В 776 году до нашей эры, и с тех пор греки вели отсчет времени по Олимпиадам. Олимпийские игры – живое напоминание о том, какое значение греки придавали культуре тела. Вновь мы сталкиваемся со значением, которое греки придавали гармонии. У людей есть как тело, так и ум, и то, и другое должно быть упорядочено. Страница 66. У уместно вспомнить, что мыслители Греции не были такими интеллектуалами, замкнутыми в башне и слоновой кости, каких наш современный мир унаследовал от схоластических традиций средних веков. В завершении мы должны добавить несколько слов о рабовладении. Часто говорят, что греки не состоялись как экспериментаторы, потому что это означало бы пачкать руки, а занятия такого рода отводились для рабов. Ничто не может более ввести в заблуждение, чем подобное заключение. Истина заключается в другом. Об этом говорят как записи научных достижений греков, так и остатки скульптур и архитектурных памятников. В любом случае, значение рабовладения не должно быть переоценено, даже если существовал снобистский предрассудок, что свободный не должен пачкать свои руки. Страница 67. Это правда, что тем, кто работал на серебряных рудниках в Лаурионе, выпал бесчеловечный жребий. Но в целом рабское население в городах не подвергалось жестокому обращению. Раб был слишком ценен, особенно если он владел каким-либо ремеслом. Множество рабов стали вольно отпущенниками. К тому же, по большому счету, рабовладение принадлежит более позднего времени, чем Греция V века до нашей эры Возможно, самое удивительное в V веке – это неожиданный взрыв интеллектуальных достижений и изобретений. Это также верно для искусства, как и для философии если скульптура предыдущего века все еще сохраняет жесткую формальность своих египетских прототипов в новом веке она оживает в литературе формалистские приемы старого изменяются превращаясь в значительно более гибкую форму отической в скобках классической драмы разрешается все и никакая цель не окажется недоступной для человека Это громадное чувство уверенности в себе лучше, чем где бы то ни было, выражено в знаменитом хоре у софокла в Антигоне. Кавычки открыты. Много могущественных созданий существует, но ни одно не могущественнее, чем человек. Кавычки закрыты. Это чувство превосходства человека над всеми другими созданиями было утеряно позднее, но проявилось вновь во времена Возрождения. В работах итальянского гуманиста Альберти, можно найти весьма схожие взгляды на положение человека. век такой жизненной силы человек не приглядывается к себе, но самоуверенность может привести к тупику. Лишь Сократ в конце века начал напоминать людям о значении добра. Таковы предпосылки невиданного взлета цивилизации греков, основанная на принципе гармония как главенствующем, она, тем не менее, разрывалась от внутренней борьбы, и это, возможно, в конечном итоге усилило ее величие. Эта цивилизация не могла эволюционировать в жизнеспособное пан-илинское государство, но она объединила всех тех, кто завоевал земли Эллады и остается до настоящего времени основой цивилизации Запада. Первым философом, который поселился в Афинах, был Анаксагор. Он оставался там около 30 лет, с конца Персидских войн до середины столетия. По происхождению он был ионийцем из Клазамен, а по своим интересам являлся преемником ионийской школы Милета. Его родной город был захвачен персами во время ионийского восстания, и, возможно, он пришел в Афины с персидской армией. Известно, что он стал учителем и другом Перикла, и некоторые даже предполагают, что Еврипид тоже был среди его учеников. Страница 68. Анаксагор в основном интересовался вопросами науки и космологии. Нам известно по меньшей мере одно свидетельство – показывающие его как проницательного наблюдателя. В 468 или 467 году до нашей эры довольно большой обломок метеорита упал в реку Эгаспотам, и это без сомнений повлияло на мнение Анаксагора о том, что звезды сделаны из пылающих кусков горных пород. Анаксагор имел влиятельных друзей в Афинах, но возбудил к себе злобу афинских консерваторов. Независимый и особенный образ мышления ненадежен, И в хорошие-то времена, а когда он идет разрез с религиозными предрассудками те кто думает, что знает все лучше всех, это уже реальная опасность для нон Положение осложнялось тем, что в юности Анаксагор сочувствовал персом Может показаться, что ситуация не сильно изменилась за последние две с половиной тысячи лет, и это будет близко к истине. Во всяком случае, Анаксагора судили по обвинению в безбожии и колдовстве. Каким могло быть наказание и как ему удалось избежать его, точно неизвестно. Скорее всего, его друг Перикл вытащил Анаксагора из тюрьмы и вывез из Афин. После этого Анаксагор поселился в Лампсаке, где продолжал учительствовать до самой смерти. Похвально, что жители этого города относились к его деятельности более терпимо, и Анаксагор должно быть единственный философ в истории, годовщина смерти которого отмечалась ежегодным школьным праздником. Учение Анаксагора было описано в особой книге, и некоторые отрывки из его сочинения уцелели в других источниках. Сократ, которого позже судили по такому же обвинению в безбожии, говорит судьям, что свободны от условностей взгляды, в которых его обвиняют в действительности взгляды Анаксагора, чью книгу может купить любой всего за одну драхму. Теория Анаксагора, как и теория Эмпидокла до него, была новой попыткой преодоления учения Парменида – Для Эмпидокла основополагающей была мысль о парах противоположностей горячего, холодного, сухого и влажного, как источниках вещества. Анаксагор же, напротив, считает, что каждая из пар в разных соотношениях содержится в каждой мельчайшей частице материи, и эти частицы очень малы. В утверждение своей точки зрения он ссылается на бесконечную делимость материи. Простое разрезание вещи на более Маленькие части, говорил он, не приведет к тому, что мы получим нечто иное, поскольку, как показал Парменид, то, что не может быть, не может быть любым способом или станет тем, чего нет. Страница 69. Предположение, что материя бесконечно делима, интересно. Оно было сделано впервые. неважно что оно неверно. Здесь важно то, что идея о бесконечной делимости материи может быть применена к пространству. Кажется, это была отправная точка, с которой атомисты начали развивать идею пустого пространства. Различие между вещами – следствие большего превосходства той или другой из противоположностей. Анаксагор мог бы сказать по этому поводу, что в какой-то мере снег черный, но что белый цвет преобладает. В этом известном сходстве его учения с учением Гераклита – противоположности неразрывно и все может изменяться во что-либо еще. Анаксагор говорит, что, кавычки открыты, все вещи в мире не отделены и не отрезаны она от другой топориком, кавычки закрыты, и что, кавычки открыты, во всем есть часть всего, кроме нуса, и есть некоторые вещи, в которых есть также нус, кавычки закрыты. Нус, или разум, упомянутый здесь, это активный принцип, который занимает место любви и вражды эмпидокла, но он все еще рассматривается как субстанция, хотя и очень редкая и тонкая. Разум отличается от других субстанций тем, что он чистый и не смешанный Именно разум приводит все в движение отделяет живое от неодушевленного. В основу учения о происхождении нашего мира он положил взгляд, который в какой-то степени похож на спекуляции об этом предмете. Нус порождается каким-то вихревым движением, а когда он набирает силу, происходит разделение различных вещей в соответствии с тем, насколько они массивны. Тяжелые куски камня, выбрасываемые в результате вращения Земли, летят дальше, чем другие объекты. Из-за большой скорости их движения они начинают светиться, и это объясняет природу звезд. Как и Иоанници, он считал, что существует множество миров. Что касается восприятия, то здесь он выдвинул остроумный биологический принцип, заключающийся в том, что ощущения зависят от контрастов. Так, зрение – это прерывание света его противоположностей, темнотой. Страница 70. Очень сильные ощущения вызывают боль и неудобство. Эти взгляды до сих пор приняты физиологией. Итак, в некоторых отношениях Анаксагор разработал более совершенную теорию, чем его предшественник. существует по меньшей мере намеки, что он приблизился к обоснованию концепции пустого пространства. Но, хотя временами кажется, что он видит в Нусе нечто нематериальное, в действительности это не так. Как и Эмпидокл, Анаксагор не преодолел фундаментальной критики Парменида. Однако, в то же время, предположение о бесконечной делимости вещества обозначало новый шаг вперед в представлении о том, как устроен мир. Оставался всего шаг до понимания, что делимость принадлежит пространству. Основа для теории атомистов была заложена. Было бы неправильным представлять себе, что Анаксагор был атеистом, однако его концепция Бога была философской и не связана с официальной религией Афин. Именно из-за его неортодоксальных взглядов против него было выдвинуто обвинение в безбожие. Он отождествлял Бога с Нусом, активным принципом, который является источником любого движения. Такой взгляд не мог вызвать одобрение бдительного правительства, поскольку он, естественно, вызывал сомнения как в ценности установленных ритуальных обрядов, так и в законности власти в государстве. Возможно, что мы никогда не узнаем, почему Пифагор и его школа были изгнаны из Кротона в 510 году до нашей эры, и все же нетрудно увидеть, какие могли быть у школы противоречия с честными гражданами, поскольку мы знаем, что Пифагор вмешивался в политику по обыкновению греческих философов. Хотя в целом на философов остальное человечество смотрит обычно с терпеливым равнодушием, но, что примечательно, как только они высказывают критическое мнение, так им сразу же удается взбаламутить мутное воображение профессиональных политиков. Ничто так не оскорбляет тех, кто правит как предположение, что они в конце концов могут быть не так мудры, как они себе представляют. Без сомнения, примерно на таких же основаниях кротонцы сожгли школу Пифагора. Но сжигание школ или людей всегда оказывалось чрезвычайно бесполезным в подавлении неортодоксальности. В результате несчастья, постигшего ранних пифагорейцев, их взгляды стали даже более широко известны, чем раньше. Благодаря деятельности уцелевших членов школы которые вернулись на восток, в Грецию. Мы видели, что основатель элейской школы сначала был последователем Пифагора. Немного позднее теория чисел Пифагора испытала сильнейшие нападки со стороны элейского философа Зенона. Постараемся понять то существенное, что включает в себя эта теория. Числа представлялись созданными из единиц, а единицы, представленные точками, были приняты как занимающие место в пространстве. Основной в этом взгляде это единицы, имеющие положение, а, значит, размеры определенного вида, какие бы они ни были. Страница 71. Эта теория чисел вполне достаточна, если имеешь дело с рациональными числами. Всегда можно выбрать в качестве единицы рациональное число таким образом, что любое число рациональных чисел будет в кратной единице. Но эта теория терпит неудачу, когда нам встречаются иррациональные числа. Они не могут быть измерены таким путем. Стоит заметить, что греки, для которых иррациональный означает скорее неизмеримый, нежели лишенный причины, в любом случае опираются на Пифагора. Для того, чтобы преодолеть эту трудность, пифагорейцы изобрели метод нахождения этих неуловимых чисел через последовательные приближения. Это построение постоянных делений, упомянутые ранее. В таком построении последовательные шаги поочередно приближают и удаляют нас от отметки постоянным изменениям итога. Процесс этот в сущности бесконечен, и рациональное число, как наша цель, является пределом процесса. Главное в этом упражнении, что через рациональное приближение мы можем подойти к пределу так близко, как мы хотим. Эта особенность приближения сохранена в современной концепции пределов. Таким образом, теория чисел может разрабатываться в этом направлении. Тем не менее, представление о единице скрывает основательную путаницу между отдельным числом и постоянным количеством. Это становится очевидным, как только пифагорейская теория прикладывается к геометрии. В чем заключаются трудности, мы увидим, познакомившись с критикой Зенона. Другим главным наследием пифагоровой математики является теория идей, которая была принята и развита дальше Сократом. Она тоже была подвергнута критике или атоме, если только можно положиться на свидетельство Платона. Мы уже намекали на математические корни этой теории. Возьмем, например, теорему Пифагора. Не стоит чертить чрезвычайно точно прямоугольный треугольник, и квадраты по его сторонам, и затем измерять их площадь. Как бы точен чертеж ни был, он не будет абсолютно точным, да и не может быть. Ни эти рисунки дали доказательство этой теоремы. Страница 72. Для этого нам потребовался бы совершенный чертеж такого рода, который может быть представлен, но не начерчен. От любого чертежа требуется, чтобы он был более или менее правдивым, отображением образа, созданного в воображении человека. Это суть теории идей, которая была хорошо известной частью учения более поздних пифагорейцев. Мы видели, как Пифагор развивал принцип гармонии, основываясь на представлении о натянутых струнах. На это же представление опираются медицинские теории, которые рассматривают здоровье как некоторый вид равновесия между противоположностями. Последующие пифагорейцы пошли еще дальше и применили идею гармонии к душе. Согласно такому взгляду, душа – это настройка тела и функции хорошо организованного состояния тела. Когда организация тела нарушается, тело разрушается и то же происходит с душой. Мы можем представить себе душу как натянутую струну музыкального инструмента, а тело – как конструкцию, в пределах которой струна натянута. Страница 73. Если эта конструкция разрушена, струна становится ненатянутой и теряет свою настройку. Этот взгляд совершенно отличается от ранних пифагорейских представлений на эту тему. Пифагор верил в переселение душ, в то время как поэтому, более позднему взгляду, души умирают так же, как и тела. В астрономии поздние пифагорейцы развивали очень смелую гипотезу. Согласно ей, центром мира является не Земля, а центральный огонь. Земля – это планета, вращающаяся вокруг этого огня, но он невидим для нас, потому что наша сторона Земли всегда отвернута от центра. Солнце также считалось планетой, получающей свой свет от центрального огня. Это был большой шаг вперед к гелиоцентрической гипотезе, позднее выдвинутой Аристархом. Но в той формуле, в какой пифагорейцы развивали свою теорию, Оставалось так много неясности, что Аристотель по-прежнему рассматривал Землю плоской. Вследствие его большего авторитета в других вопросах, этот взгляд взамен верного стал превалировать в более позднее время, когда источники были забыты. Что касается теории, о природе вещей пифагорейцы признавали одну черту, которая была незамечена или не понята более ранними мыслителями – это представление о пустоте. Без него удовлетворительное объяснение движения невозможно. Здесь также учение Аристотеля основывалось на представлении, что природа не терпит пустоты. У атомистов же мы должны искать верное направление развития физической теории. Тем временем Пифагорейская школа старалась приспособить к своей теории идеи Эмпидокла. Их математические взгляды, конечно, не позволили им принять эти идеи как окончательные. Вместо этого они выработали компромиссный вариант, который заложил основу математической теории строения материи. Элементы теперь считались состоящими из частиц, имеющих форму обычного физического тела. Эта теория далее была развита Платоном в Тимее. Само слово «элемент» по-видимому было изобретено этими более поздними пифагорейскими мыслителями. Ни одна из материалистических попыток преодолеть критику парменида по этому вопросу не может считаться вполне удовлетворительной. Несмотря на слабости, самой элейскофории остается фактом, что простое увеличение числа фундаментальных субстанций не может быть решением проблемы. Это было убедительно продемонстрировано рядом доказательств, выдвинутых последователями парменида. Зенон родился около 490 года до нашей эры Кроме факта, что он интересовался политическими делами, мы знаем о нем одну важную вещь – он и Парменид встретили Сократа в Афинах. Это сообщает Платон, и у нас нет причин не верить ему.